Глава 26. На обратном пути Дилан вдруг сказал «Знаешь, тебе явно удалось произвести впечатление на доктора Барлоу». «Почему?» – удивился Алик. «О чём ты?» Раньше она и близко не подпускала посторонних к своему драгоценному грузу. Дилан нагнулся к уху Алика и прошептал «Там в ящике хранится что-то чертовски странное». Алик не ответил, пытаясь вообразить нечто, способное считаться странным в этом безумном зверинце. За последние полчаса он видел больше невероятных существ, чем за всю свою прежнюю жизнь. «Но я думаю, она не пожалеет», — продолжал Дилан. «Ты ведь решил помочь нам, да?» «Твоей заслуги в этом нет», — отрезал Алик. «На что ты намекаешь?» Дилан застыл на месте. «Если бы дело касалось только твоей жизни, я бы и пальцем не пошевелил». «За что ты так меня не взлюбил?» «Не взлюбил?» – возмутился Олег. «Я принёс вам лекарства, я спас твою отмороженную задницу, а ты вместо благодарности спустил на меня этих жутких собакопауков». «А, вот оно что!» – протянул Дилан. «Но ведь иначе ты бы сбежал». «Я должен был вернуться!» «Ну, а я должен был тебя задержать!» Дилан гордо скрестил руки на груди. «Я принес присягу воздушному флоту и его величеству королю Георгу. Защищать корабль – мой воинский долг. И почему я должен был верить словам незнакомца, которого только что встретил, а?» «Ладно, пусть так». Алик отвернулся. Весь его гнев почему-то испарился». Ты просто выполнял свой долг. Ха, именно это я и делал. Дилан фыркнул и пошел дальше. А я-то хотел поблагодарить тебя за то, что ты не пристрелил меня. Пожалуйста. И принести особую благодарность за то, что не взорвал корабль, а заодно и себя вместе с ним. Откуда мне было знать, что у вас протекает водород? Ты что, не чувствовал его запах? Дилан расхохотался. «Да уж, странные у тебя были учителя». Олег промолчал. В числе тех вещей, которым его научили, было и умение не отвечать на оскорбления. «Так здесь пахнет водородом?» – спросил он. «Нет», – покачал головой Дилан. «В пищеварительном тракте попахивает разве что метаном. Чуешь дивный аромат коровьего дерьма?» «Образование продолжается!» – со вздохом пробормотал Алек. «Видишь те розовые пузыри между ребрами?» Дилан указал куда-то наверх. «Это емкости с водородом, из них состоит верхняя половина китая то, что вокруг нас, просто внутренности, так сказать, кишки, а полная высота левиафана – 200 футов, больше 60 метров». Мысленно перевёл Алек, чувствуя, как его снова начинает мутить. «Чувствуешь себя как блоха на собаке? Ого!» Спросил понятливый Дилан, поднимая крышку люка. Он оседлал перила винтовой лестницы и с шиком соскользнул вниз. «Весьма образное сравнение», – пробормотал Алек, спускаясь следом по ступенькам. Он испытал огромное облегчение, возвращаясь в гондолу. Как чудесно было ощутить под ногами твёрдую палубу, а не чьи-то потроха, и снова увидеть нормальные стенки, а не рёбра и водородные пузыри. «Но боюсь, я всё же предпочитаю машина. «Машины?» – возопил Дилан. «Какая чушь! Любая зверушка даст машине сто очков вперёд!» «В самом деле?» – иронически спросил Алик. «Разве ваши ученые изобрели зверя, который может бежать быстрее поезда?» «Пока нет, но разве жестянщики могут изобрести поезд, который сам добывает себе пищу, может сам себя вылечить, да еще и размножается?» «Поезд размножается?» Олег разразился хохотом. Перед его мысленным взором предстала уморительная картинка – Полное депо крошечных новорожденных паровозиков. Хм, любопытно, каким образом они появляются на свет. Конечно нет, что за глупая мысль. Ещё поезду нужны рельсы, продолжал Дилан, загибая пальцы. А Элефантина тащит груз по любому бездорожью. То же самое могут и шагоходы. Шагоходы – кучка бестолкового железа по сравнению с фабрикатами. «Они неуклюжие, как пьяная мартышка, и даже не могут подняться, если упадут». Алик пренебрежительно фыркнул, хотя последнее было правдой, по крайней мере, относительно крупных дредноутов. «Слушай, если твои зверушки такие замечательные, почему немецкие аэропланы вас сбили, а? Они ведь всего лишь машина!» Дилан внезапно помрачнел. Бросил на Алика недобрый взгляд и стащил с руки перчатку. Голая рука сжалась в кулак. «Десять против одного, ни один из них не уцелел». Резко ответил он. «Могу поспорить, их посадка была не такой мягкой, как наша». Алик сообразил, что зашёл слишком далеко. Возможно, кто-то из друзей Дилана погиб или был ранен во время крушения. На миг Алику показалось, что мальчик готов ударить его, но Дилан только сплюнул на пол и отвернулся. «Подожди», – окликнул его Алик. «Извини меня». «За что?» – Дилан не обернулся. «Мне жаль, что с твоим кораблем обошлись так жестоко, и я бы, конечно, не бросил тебя замерзать в снегу». «Ладно», – буркнул Дилан. «Пошли, пора нянчиться с яйцами». Алик удивлённо моргнул. «С яйцами?» Прогулка закончилась в небольшом отсеке на одной из средних палуб. Тут царил ужасный беспорядок. Детали механизмов валялись на полу вперемешку с битым стеклом и клоаками соломы. В странно тёплом воздухе ощущался знакомый запах. «Мне мерещится или тут пахнет серой?» – спросил олег. «Ею самой». Подтвердил Дилан. «Видишь?» Он подвёл Алика к длинному ящику в углу отсека. Над ним поднимались клубы пара. «Это пахнет от яиц. Большинство разбилось благодаря твоим немецким приятелям». Алик прищурился, вглядываясь в сумрак. «Значит, эти бледные шары там, в соломе, чьи-то огромные яйца?» но ну и какой из ваших монстров их отложил?» «Никакой!» Они искусственного происхождения. Когда создаёшь новую зверушку, ей надо дать время созреть. Яйца греются в тепле, а гены тем временем сами выстраивают из желтка новое существо. Звучит довольно-таки кощунственно. Алик взглянул на яйца и скривился. «Когда ты сидел в утробе своей матушки, с тобой происходило то же самое», – со смехом сказал Дилан. «У любого живого существа есть гены. Вся информация о тебе записана в каждой клетке твоего тела». Это оказалось полным бредом, но Алик не осмелился возражать. Меньше всего ему хотелось узнать от Дилана ещё какие-нибудь неаппетитные подробности процесса размножения. И тем не менее принц не сводил глаз с таинственных яиц. «И всё-таки кто из них вылупится?» «Доктор Барлоу не говорит», – Дилан пожал плечами. Потом он запустил руку в солому, вытащил термометр, поднёс к свету и выругался. Положив его обратно, Дилан достал из кармана свисток и сыграл несколько нот. Комната вдруг осветилась ярче. Подняв взгляд, Алек увидел прямо над головой скопление осветящихся червей и поспешно отодвинулся. «Что это за штуки?» «Черви? Ну, они нужны для освещения». «А что, способ добычи огня дровинисты ещё не изобрели?» — хмыкнул Алик. «Да пошёл ты! Мы пользуемся масляными лампами. Но сейчас, когда корабль весь в дырах, как решето, это слишком опасно. Вы ведь тоже не сжёте на цеппелинах свечи». «Не болтай, глупости. Думаю, там электрическое освещение. Пустая трата энергии». Махнул рукой Дилан. «Люминесцентные черви превращают в свет любую пищу. Они могут питаться даже землей, как обычные дождевые червяки». «Ты в самом деле позвал их свистом?» а Алекс с подозрением покосился на биолампу. «Ого!» Дилан достал из кармана свисток. «С его помощью я могу отдавать приказы любому существу на этом судне». «Да уж, я помню, как ты подозвал свистом тех паучьих собак». «Это ищейки». Дилан рассмеялся. «Их задача – отслеживать протечки водорода. Ну и спугнуть чужака, если понадобится. Прости, что напугал тебя». «Я вовсе не испугался», – начал олег но тут заметил кучу аптечек на полу рядом с ящиком. Тех самых, которые он принёс. Он нагнулся и открыл первую попавшуюся. Она была полностью укомплектована. «О, точно!» – сказал Дилан с виноватым видом. «Я ещё не донёс их до лазарета». «Вижу». Доктор Барлоу хотела сначала осмотреть их сама, а потом она сразу же послала меня за тобой. «Думаю, я зря тащил сюда лекарства». Алек вздохнул и закрыл аптечку. «Наверняка вы дарвинисты и лечитесь не по-людски, какими-нибудь пиявками или вроде того». «К счастью, я не в курсе», – засмеялся Дилан. «Но знаю, что мы пользуемся хлебной плесенью, чтобы останавливать заражение». «Надеюсь, ты шутишь?» «Я всегда говорю только правду», – торжественно сообщил Дилан. «Слушай, Алик». Эти яйца горячие, будто свежесваренные. Пошли, отнесём аптечки судовому врачу. Уверен, он найдёт им применение. А ещё я хотел отыскать нашего боцмана. Его подстрелили перед самым крушением, и я не знаю, что с ним. Когда я его видел в последний раз, он ещё с одним мичманом болтался на страховочном тросе. «Конечно», – кивнул Алик. Честно говоря, ты вообще зря сюда явился, — доверительно сказал Дилан. Но кое-какая польза от тебя всё же была. Ты спас мою отмороженную задницу. По пути в лазарет Алик вдруг заметил, что крен гондолы несколько уменьшился, и обратил на это внимание своего спутника. «Всё верно», — кивнул Дилан. «Неполадки понемножку исправляют». «Только осторожно, чтобы не потревожить китай. «Я слышал, что к рассвету крен исчезнет совсем!» «К рассвету?» – пробормотал Алек. «К этому времени Фольгер наверняка уже составит какой-нибудь план спасения и начнет воплощать его в жизни. «Сколько осталось до восхода?» «Примерно полчаса!» «Дилан вытащил часы!» «Но из-за гор солнце выйдет позднее!» Всего полчаса, разве доктор Барло успеет поговорить с капитаном? Ну, она тут большая шишка, пожал плечами Дилан. Что это означает? Я имею в виду, она чертовски важная персона. Мы приземлились в Ридженс-парке посреди Лондона только ради того, чтобы взять её на борт. Ничего, старик быстро выслушает её. Это хорошо, заметил Алек, поглядывая в сторону иллюминаторов. за стёклами которых уже разовела заря. «Потому что моя семья вот-вот будет тут». «Похоже, ты считаешь себя пупом земли». Дилан закатил глаза. «Извини, кем?» «Высоко мнишь о себе, раздельно, словно говоря с идиотом», объяснил Мичман. «Считаешь, что все должны с тобой носиться, да?» Алик молча посмотрел на собеседника. Бессмысленно объяснять этому парню, что у него есть полное право высоко о себе мнить. Как-никак, он наследник империи с населением в 50 миллионов душ. Дилан всего лишь простолюдин, что он может понимать в политике. «Видишь ли, обстоятельства моего рождения были не совсем обычными». «Ты единственный ребёнок в семье, я угадал». «Ну да». «Ха, так я и знал!» — хмыкнул Дилан. «И теперь ты думаешь, что твои родственники свернут горы и не побоятся сотни врагов, только бы вызвали тебя из плена?» «Вот именно!» — Алик кивнул. «Обалдеть!» — с хохотом воскликнул Дилан. но «Ну и балуют же тебя родители!» «Баловали!» — глухим голосом уточнил Алик. «Вот черт!» Через мгновение до Дилана дошло. «Ты хочешь сказать, что они мертвы?» Ответ застрял в горле у принца. Внезапно он понял некую вещь. Одно дело слышать о гибели родителей от других и совсем иное говорить об этом самому. Чего Алику еще не приходилось делать, ведь экипаж штурмовика узнал о несчастье раньше его. Сейчас он так и не смог выдавить из себя ни слова и только молча кивнул. Неожиданно Дилан криво улыбнулся. «Мой папа тоже умер. Все это жуткая жуть, правда?» «Да», – с трудом вымолвил Алик. «Мне очень жаль». «По крайней мере, мама жива», – добавил Дилан. «Хоть и очень на меня сердится. Она никогда не хотела, чтобы я стал военным». «Какая же мать захочет подобной судьбы для своего сына?» Олег пожал плечами. «Но тут всё не так просто», – Дилан прикусил губу. «Уверен, что папа отнёсся бы к моему решению иначе. Хотя...» Фразу он так и не закончил. Они проходили через просторную кают-компанию. Посреди неё стоял длинный пустой стол. В разбитое окно задувал ледяной ветер. Остановившись, Дилан несколько секунд смотрел в небо, сиявшее пронзительно-розовым светом. Угрюмая тишина угнетала Алика. Он в тысячный раз пожелал обладать таким же даром слова, как и его отец. «Знаешь, я рад, что не выстрелил в тебя», – сказал он, кашлянув. «А уж я-то как рад», – хмыкнул Дилан. «Ладно». «Пошли занесем аптечки и поищем мистера Ригби». Он двинулся дальше. Покидая кают-компанию, вслед за мичманом Алек мысленно понадеялся, что этот мистер Ригби, кем бы он ни был, остался в живых.